Около пяти утра мэр Торин проснулся от кошмара. В его сне птица с розовыми глазами медленно кружила над Феодом. И там, куда падала ее тень, трава желтела, листья опадали с деревьев, посевы гибли. Тень эта превращала зеленый и благодатный Феод в бесплодные земли. «Это, конечно, мой, Фиот, но и птица тоже моя», — подумал он, перед тем, как проснуться, свернувшись в клубок у края кровати. «Моя птица, ибо я привез ее сюда, и я выпустил из клетки». Торин понял, что в эту ночь ему уже не заснуть. Налил стакан воды, выпил, прошел в кабинет, на ходу надевая халат. Помпон на конце ночного колпака елозил по спине между лопатками. Колени скрипели при каждом шаге. Сон этот словно выплеснул на поверхность чувство вины. Но сделанного не вернешь. Завтра Джонас и его дружки получат то, зачем приехали и за что заплатили. Послезавтра их уже не будет. Улетай, птица с розовыми глазами и мертвящей тенью. «Улетай, откуда прилетело, и забирай с собой больших охотников за гробами». Торин точно знал, что в ближайшее время его будут занимать другие заботы, главным образом приятные, так что он думать забудет обо всех этих Джонасах. И уж, конечно, не будут ему сниться такие кошмары. И потом сны, не подкрепленные чем-то более существенным, всего лишь сны, а не знамения. Более существенным могли бы стать носки сапог, выглядывающие из-под портьеры у окна в кабинете. Но Сайторин даже не посмотрел в ту сторону. Взгляд его сосредоточился на бутылке, что стояла у его любимого кресла. Пить кларет в 5 утра еще не вошло у него в привычку, но он решил, что глоток другой не повредит. Ему же приснился страшный сон, и завтра опять же... «Завтра праздник жатвы», — сказал он, усаживаясь в кресло у камина. «Полагаю, человек имеет право расслабиться». Он наполнил бокал, последний в своей жизни. Выпил. Спиртное, попав в желудок, приятным теплом растеклось по всему телу. «Да, так-то лучше. Никаких тебе гигантских птиц». Никаких смертоносных теней. Он потянулся, переплел пальцы, которые тут же затрещали. «Терпеть не могу этого звука, старый козел», — произнес голос над ухом Торина. Торин подпрыгнул, сердце чуть не выскочило из груди, пустой стакан слетел с подлокотника и разбился о камни камина Прежде чем Торин успел закричать, Рой Дипей сорвал с него ночной колпак, схватился за остатки волос и оттянул голову мэра назад. И тут же нож, который Рой держал в руке, далеко не такой красивый, как приобретенный на рынке Рейнольдсом, но не менее острый, перерезал старику горло. Кровь хлынула струей. Дипей отпустил волосы Торина, вернулся к портьере, поднял что-то с пола. Дозорного Катберта, принес его к креслу и положил на колени умирающего мэра. Птица! прохрипел Торин брызже кровью. Птица! Да, старина, какой ты однако наблюдательный, если заметил это даже в таком состоянии. Дипейп вновь оттянул голову Торина назад и двумя короткими взмахами ножа вырезал ему глаза. Один упал в камин, второй сполз на пол по стене. Правая рука Торина дернулась и затихла. Оставалось еще одно дело. Дипейп погляделся, решил, что лучше помпона с ночного колпака Торина ему не найти. Поднял его, обмакнул в лужу крови, скопившуюся на халате на коленях мэра, и нарисовал на стене эмблему благодетеля — широко раскрытый глаз. «Вот так!» — с довольным видом он отступил на шаг. «Если уж это не прикончит их, то не знаю, что и делать».